Глава 55 Все это зашло слишком далеко. Тель переступала через валяющиеся на полу наброски, цепляя взглядом знакомые черты, смотрящие на нее с них. Она просто не хотела, чтобы Мац ей нравился, чтобы ей вообще кто-либо нравился, занимал ее мысли, предлагал встречаться, относился к ней как к долбанной хрустальной вазе, которую страшно разбить. Она и так была разрушена до основания, с ней нельзя было построить что-то нормальное, к ней нельзя было относиться как к обычной девушке. Тиль была уничтожена. Ее раненое сердце требовало мести, а не любви. Она не заслуживала, она... Тиль просто хотела понять, сама ли она виновата в произошедшем. И не могла никому рассказать о том, что случилось. Ей казалось, что тогда небо обрушится на землю. Стоит только сказать это вслух, и это перестанет быть ее личным ночным кошмаром. Это станет правдой мерзкой, уродливой, грязной правдой, которую узнают все. Ей казалось, она не переживет, если Мац узнает, не сможет смотреть ему в глаза. И уж точно тель не захочет, чтобы он рисковал своей жизнью из-за нее, пытаясь разобраться с членами братства. Это не его война. Это касается только ее и волков. Она заставит их молить о пощаде, покажет им, насколько это унизительно, то, что довелось ей пережить. Они вкусят сполна эту горькую долю, прочувствуют боль и беспомощность до самой последней капли. Они пожалеют. «Это что, мац Ньюберг был у тебя сегодня ночью?» Прямо в лоб спросила Оливия, едва тель открыла дверь комнаты, собираясь пойти на занятия. «Тебе показалось», — холодно ответила она. Соседка посторонилась, давая пройти. Ее взгляд блуждал по разбросанным на полу наброскам. «Пусть думает, что хочет». С этой мыслью Тиль захлопнула дверь прямо перед носом гостей. Оливия больше не задавала вопросов, В следующий момент из соседней спальни выпорхнула Малин. Привет, пропела она, обведя глазами Тиль. «Оливия, ты сегодня не идешь на занятия?» «У меня дела», — поправив пижаму, отозвалась Та и поспешила к себе в комнату. Дождавшись, когда она скроется за дверью, Малин вцепилась в руку Тиль, словно клещ. «О, Боже! Я полночи не спала!» — прошептала она. «Скорее рассказывай!» «Что именно?» «Думаю, вся варьярна слышала вас!» Утиль кольнула в желудке от волнения. «Мартин Акерсон ночевал у тебя!» Принялась трясти ее за руку подруга. «С ума сойти!» <фа> «Не думала, что он такой горячий жеребец!» «Вы так шумели!» Жар волной поднялся к лицу Тиль. «Да!» Кашлянув, протянула она. «Да, в общем, да». «Ох, и нелегко ему придется сегодня на игре. Но, думаю, он не боится сложности, раз до утра не давал тебе спать». «На игре?» «Ну да», — как на дурочку посмотрела на нее Малин. «У них же сегодня выезд в Мони Флот. Если выиграют, Варстет ждет грандиозная вечеринка по этому случаю». «О, ясно». «А ты что, не знала?» Она толкнула Тиль локтем. «Все понятно. Вам было не до разговоров». И расхохоталась. Малин была права. Мартин позвонил ей после первого занятия и сообщил, что у них сегодня игра с главными соперниками. Пообещал, что они встретятся вечером. Тиль соврала, что ждет этого с нетерпением. Ее даже передернуло от мысли, что они могут остаться наедине. Что она тогда будет делать? Ляжет и уставится в потолок? Или будет изображать желание и с жаром отвечать на его ласки? Ей словно уже было все равно. Она запуталась, не понимала, чего хочет. Устала метаться между видениями из кошмаров и сумрачными картинками из реальности. Между пустотой в душе, гневом изрождающимися словно нежный зеленый росток на пустынной почве чувствами к мацу. Опять накатило нежелание жить, но тут же растворилось. Не из-за ярости, а из-за волны нежности, взметнувшейся откуда-то из воспоминаний о прошлой ночи. То, что было между ней и этим парнем, оно удивительным образом пробуждало к жизни, давало надежду, что Тиль еще сможет любить И чувствовать. Но... Эти чертовы... Но... Будь они прокляты. Она с трудом дождалась вечера, когда от Мартина пришло сообщение. Он велел ей выйти из дома в восемь. Тель оделась, накрасилась, уложила волосы. Оставалось только забыть про Матца, Просто не думать о нем. Представить, что их жизненные пути больше не пересекутся. Жаль все так запуталось, что это стало практически невозможным. Она вышла из химили и остановилась на ступенях. Над верхушками деревьев в сумрачном Мареве кружили вороны. Словно из-под их крыльев на землю к ее ногам падали сухие желтые листья. Мимо прошла компания пьяных студентов. Тель поежилась и проверила телефон. Мартин был в сети час назад. Может стоило ему позвонить? Но через мгновенье у края дороги остановился автомобиль такси. «Тельхаммер?» — спросил водитель, опустив стекло. «Да». «Мне поручено доставить вас в указанное место». «Куда?» — спросила она с волнением. «Узнаете по прибытии», — пожал плечами таксист. «Хорошо», — нехотя согласилась девушка. Уже через пятнадцать минут автомобиль притормозил возле одного из особняков в спальном районе Флотберга. «Нам точно сюда?» — уточнила Тиль. «А «Если адрес указали верно, то да», — усмехнулся тот. Немного помолчав, чтобы собраться с мыслями, она улыбнулась. «Спасибо. Сколько я вам должна?» «Господин Асп все оплатил. Не переживайте». Тель замерла на мгновение, затем, взяв себя в руки, вышла из автомобиля. Из шикарного особняка доносилась музыка, окна были плотно зашторены. Она достала мобильный и быстро набрала Мартина. Тот не отвечал.